Семидесятое. Апрель 2001-го. Тетя Одри приехала через два дня после того, как забрали отца. Забота о нас была ей не в тягость, тетя нас любила. Раньше она жаловалась, что мы редко ее навещаем, и вот теперь получила племянников в свое полное распоряжение. У самой тети Одри, насколько я знал, не было ни детей, ни мужа. Я бесконечно ей благодарен. Тётя Опекала нас вплоть до совершеннолетия Марка. Много лет спустя она рассказала, что отец позвонил ей накануне маминой смерти и завёл очень странный разговор. Сказал, что хочет изменить завещание и попросил её стать нашим официальным опекуном, если с ним что-нибудь случится. Тётя Одри заставила отца поклясться памятью дедушки Джозефа, что он не болен и не задумал никаких глупостей. Отец Разумеется, солгал. Что правда, то правда. Следующие годы были непростыми. Нелегко идти через долину отрочество с таким тяжёлым рюкзаком за спиной. В школе мне перемывали кости, добавляя к нашей истории подробности одна другой цветистее. И я бы ни за что не справился ни будь со мной: Марк надёжный как скала, друзей и тёти Одри. Марк не пошёл в престижный университет, чтобы не уезжать из Carnival Falls. Рос и Мэгги не давали меня в обиду, тетя Одри так и не завела свою семью. Она пожертвовала личным счастьем ради нас, а сама всегда повторяла, что мы и есть ее счастье. О нашей матери тетя ни разу не сказала худого слова, хотя в прошлом у них бывали ссоры. И главное, это Одри убедила меня не бросать рисование. Томас Харрисон, в ту пору шериф Карнивал Фоллс, приехал к нам вечером в пятницу. Я был дома один, Марк и тётя Одри ушли за покупками. В гостиной были сложены вещи, которые она привезла из Хоукмуна и не успела разобрать. В честь начала жизни под одной крышей и чтобы хоть немного меня приободрить, тётя подарила мне набор дорогих швейцарских карандашей, целых 40 штук. Я давно о таких мечтал. Я обрадовался подарку настолько, насколько вообще может радоваться маленький мальчик, только что потерявший мать. В тот период я с утра до вечера рисовал зверей и насекомых. Насекомых я специально ловил и сажал в банки. Срисовывать с фотографий мне не нравилось. В тот вечер я работал над кроликом. Когда тень Харрисона закрыла окно, я испугался. "Прости, Джонни", извинился шериф. На лужайке нет машины, вот я и решил, что вы уехали. Он оглядел гостиную, скользнул глазами по вещам тёти Одри. Взгляд шерифа был, как всегда, суров, но мне почудилось, что в нём промелькнула какая-то грусть, как будто Харрисон на что-то угнетало. Грифель замер на изгибе серво кроличего уха. Я положил карандаш в коробку и подождал, пока Харрисон войдёт в дом и сядет напротив. Он был в форме, и от этого стало еще страшнее, хотя наш шериф знал меня с пеленок и никогда не сделал бы мне ничего плохого. Харрисон завел разговор издалека, осторожно и мягко. «У меня очень грустная новость, Джонни. Твоему папе пришлось принять тяжелое решение». «Пришлось принять». Я съёжился на стуле, зажав руки между коленями и опустив плечи, маленький и беззащитный. "Это покончил с собой", наконец выговорил Харрисон. "Потерять маму было невыносимо больно, но она долго болела, и я успел отчасти свыкнуться с её неизбежной смертью. Весть о том, что отец застрелился, почему-то я сразу подумал, что он покончил с собой именно так. Меня оглушило. Я в ужасе смотрел на Харрисона, не в силах произнести ни слова. Теперь мне кажется, что шериф нарочно говорил со мной, прямо не пытаясь смягчить удар. Это отправился за твоей мамой. Он не мог смотреть, как она страдает. Теперь они вместе. Харрисон так и не объяснил, откуда в камере взялся дробовик. Кто-то пронёс его в полицейский участок, но кто так и остался неизвестным. Отец написал короткую записку, в которой умолял Одри о нас позаботиться, просил прощения у нас с Марком и заверял, что сожалеет лишь о том, что больше нас не увидит. Я прочёл эту записку много позже, когда понял, что не справлюсь с горем. Выучил наизусть, запомнил каждый росчерк, сделанный рукой отца, и почувствовал себя немного лучше. Я рисовал насекомых, слушал Пинк Флойд, несколько месяцев ни с кем не разговаривал и почти год не ходил в школу. На самом деле, это история о том, что пустоту от потерянной любви можно наполнить другой любовью. Из цепи, которая привязывает тебя к жизни, выпадает звено, но его заменяет новое, столь же крепкое. Одри неусыпно пеклась о нас, пока мне не исполнилось 22. Инфаркт забрал мою тётю, когда ей самой не было 50. Похоронив её, я начал пить. Вполне объяснимая глупость со стороны Юнса, на которого обрушилось слишком много горя. За этой потерей последовало ещё одно. Мегги уехала в Лондон. Только рождение Дженни помогло мне выбраться от бездны страха и одиночества. Я всей душой ненавидел себя и был недалёк от того, чтобы последовать примеру отца. Когда я увидел Дженни в колыбельке, такую маленькую и хрупкую, мне стало страшно. Страшно не справиться и оставить её одну в этом мире. Вам знакома моя история, правда?